Глава 14 О песнях и переживаниях. Не понял, а гостиница где? Я покрутил головой, пытаясь сообразить, почему Дятлов упомянул отель в советском варианте, а сам пошел к какому-то сельскому клубу. Хотя, мне кажется, и на сельский клуб это здание не тянуло. Просто какая-то изба. И когда я использую слово «изба», то вовсе не хочу блеснуть знаниями синонимов слова «жилище». Потому что это и правда была самая настоящая изба, только чуть больше стандартного деревенского дома, сложенная из бревен с тремя мутными окнами по фасаду, с крыльцом в несколько ступенек и козырьком в виде крыши скворечника. — Замеряки, ну ты и шутник! — Кривонищенко хохотнула, затем отвел назад руку, собираясь хлопнуть меня по спине. Тем самым он, видимо, планировал продемонстрировать признание моего чувства юмора, но в последнюю секунду передумал и грабельку свою быстро убрал. Наверное, вспомнил предупреждение про перспективу отхватить люлей. «Вот же гостиница!» — Жорик ткнул пальцем в тот самый дом колхозника, где за дверью скрылся Дятлов. «Я с недоверием посмотрел на Кривонищенко. Глумится? Мстит мне за недавний разговор?» Однако все дятловцы с рюкзаками наперевес и мешками в руках потянулись к крылечку избы. Судя по коллективной миграции студентов, ни черта и ни шуточки. «Ну да...» Я покачал головой, тяжело вздохнул, окинув взглядом место предстоящей ночевки. «Хилтон, конечно, мы не ждали, но на такое счастье тоже не рассчитывали. Впрочем, лучше уж здесь, чем на очередном вокзале». Так как все мои товарищи уже вошли внутрь, мне тоже пришлось двинуться в сторону дома-колхозника. Названия, конечно, в Союзе были «говорящие». Без громкого пафоса, конкретные «дом», «дом», «колхозника», а то все соответствовало заявленному. Реальность, ожидавшая меня внутри, оказалась еще хуже. Общий номер, четыре кровати, отбитая раковина с ящиком для воды. Про туалет спрашивать не стал, в номере его, очевидно, нет. «Значит, искать придется либо по закоулкам гостиницы, либо... Чует мое сердце, торчит где-то на улице неизменная деревянная коробчонка, заваленная снегом по самую крышу». Недолго думая, кинул рюкзак на одну из кроватей, подальше от дверей и не возле окна. Щели везде такие, что под утро наверняка замерзнем. Ради интереса посмотрел на своих товарищей. Студенты радостно суетились, что-то доставали из рюкзаков... Позавидовать можно их душевной простоте. Этим пофигу. Есть туалет, нет туалета. Главное, в дружной комсомольской компании. Надеюсь, им не придет в голову на ночь глядя и тут дружно песни завывать. Я этих песен в дороге уже так наслушался, что бардовские концерты долго будут вызывать у меня нервный тик. Особенно благодаря Золотареву. Он в каждом куплете и каждом припеве то «эх», то «ух», Рал как ненормальный. Я повернулся к девчонкам, собираясь предложить помощь донести их вещи до женского номера, но с удивлением заметил, что Люда с Зиной подтащили свои рюкзаки койки возле мутного окошка. «Не понял, а вы что, тут спать собираетесь?» – удивился я. «Просто нас как бы вместе с Юдином, который никак не определится, что у него болит и болит ли вообще, сейчас 11 человек, из которых две девочки». «Мне казалось, как минимум, женский пол должны поселить отдельно, но, по-хорошему, нам вообще три комнаты нужны». «Конечно, тут и собираемся», — хмыкнула Людочка и повела глазками в сторону. «Мои слова о ночевке, похоже, запали ей в душу. Знаю эти взгляды. В угол, на нас, на предмет. То есть блинов блиновым, а флирт никто не отменял. Бедный Тибо. Угораздило его с этой заразой связаться». «А что, кто-то против?» С вызовом поинтересовалась Зина. Причем поинтересовалась у стеночки, на которую в этот момент смотрела. Она даже задавая вопрос не повернулась ко мне. Игнору, видимо, продолжается. Ответить Зине я не успел. Жаль. Только собрался выдать что-то саркастически остроумное, как в комнату вошел хмурый дятлов. Вид у руководителя группы был такой, будто ему пару минут назад сообщили, что Советский Союз в космос не скоро полетит. Прямо Прямо сильно угрюмый вид. Игорь подтащил рюкзак к стене, плюхнулся на свободную кровать, потом блаженно прикрыл глаза, но уже через пару секунд вскочил на ноги и начал раздавать указания. Мне, честно говоря, в этот момент вспомнилась фраза из старого фильма. "Ури, Ури, Где у него кнопка?» «Откуда твою мать в этом парне столько энергии? Он просто неутомим!» «Так, девочки, вы вдвоем ложитесь!» Зятлов посмотрел на Зину с Людочкой, затем повернулся к парням. «Остальные ребята по двое на кроватях, и кому-то придется спать на полу». «В смысле, по парам? С кем? В койку с мужиками?» – опешил я. «Ну да, что тут такого?» – пожал плечами Игорь, кинув на меня удивленный взгляд. «Да вам-то ничего такого. Вы живете во времени, где всей этой либерально-толерантной сране нет. А я, блин, человек испорченный буржуазными предрассудками. Мне вообще ни разу не улыбается дрыхнуть на узкой кровати, чувствуя за спиной мужское сопение». «Фу, блять, «Меня на пол, пожалуйста», сообщил я Дятлову мрачным тоном. Теперь, пожалуй, по уровню недовольства мое плохое настроение в разы превзошло его. «Костик, ты как в первый раз, честное слово!» «Ой, Зина, а у нас койка панцирная! Здорово как!» Симпатяга захлопала в ладоши от счастья. Зиночка в ответ лишь скупо улыбнулась. «Девчонки, занимаем места согласно купленным билетам!» радостно заорал за моей спиной счастливый Золотарёв. Убил бы, сука, честное слово. Парни, получив указания от начальства, продолжили растаскивать рюкзаки по углам и доставать кое-какие личные вещи. Делали они это споро и шустро. Я едва успевал отслеживать, кто куда с кем. Заодно изумлялся, глядя на радостных девчонок, которые по очереди садились на кровать и едва ли не закатывали глаза от удовольствия. Самое интересное, они даже забыли по этому поводу о своих разногласиях, приключившихся в Ивделе. Чёртова кровать объединило их в великое братство панцирной сетки. Я вообще не понял, что вызвало у девчонок такой восторг. Сам рос в Советском Союзе, помню, как ощущаются подобные кровати. Мало того, что жутко неудобная, так еще и сетка провисает чуть не до пола. Могу себе представить, что случилось бы с комсомолками, окажись они в моем доме на моем ложе с охренительным матрацем. Здесь же матрас, мягко говоря, выглядел не ахти. Комками какими-то. Подушка вообще перьевая. Хорошо белье, вроде свежее, хоть и неказистое. Я приподнял одеяло, которым была накрыта кровать, присмотрелся, принюхался. Похоже, чистое все. Только цвет какой-то серый. Да, избаловался ты, похоже, Саня, сверх меры сытым капиталистическим будущим. А раньше, помнится, и под кустом спокойно ночевал, завернувшись в бушлат. Впрочем... «Какое мне дело до чистой постели? Все равно в кровать не лягу. Лучше на грязном жестком полу, чем с каким-нибудь кривонищенко под боком». От одной только мысли с души воротит. Я подтолкнул свой рюкзак к проходу между кроватями, туда же подтолкнул один из мешков с чем-то мягким. «Костя, на, держи». Тихий, обычно молчаливый парень протянул мне одеяло и подушку. «Ты сверху накрой, все удобнее будет, а спать ложись в одежде». Я завис на секунду, вспоминая его имя. «Саша, точно. Саша Каливатов. «Спасибо». Искренне от души поблагодарил студента, взял предложенные вещи и принялся готовить себе подобие постели. «Ого, как здорово!» — рядом нарисовался Юрик Дурик. «Давай с тобой тоже на полу лягу». «Нет», — рявкнул я. «Хочешь, на полу укладывайся вон у противоположной стены. И вообще, чего ты все время рядом оттираешься?» «Пойду покурю». Я собрался уже выйти из комнаты, когда меня окликнул Дятлов. «Костя, далеко не уходи, сейчас ребят проводим, а потом в клуб пойдем». «Каких ребят?» Моментально сделала стойку симпатяга. «Группа Блинова все-таки уезжает?» Вселенское счастье из голоса Люды пропало в один момент. «Угу», — буркнул Игорь, — «уезжают. Им транспорт дали. Идем, проводим». «Конечно!» — подорвался Золотарев. Он схватил гитару, которая лежала на кровати, и рванул к двери. «Ну все, мандец!» Концерт по заявкам неизбежен. Девчонки засуетились, торопливо пригладили растрепавшиеся волосы, чтобы снова натянуть свои дурацкие уродливые шапочки, а потом бросились вслед за Семеном. «Кто сегодня дежурит?» С намеком поинтересовался Дятлов им в спину. Людочка тут же остановилась, не добежав до выхода, и сникла окончательно. «Мы с Дорошенко», — вздохнула она. «Игорь, можно я чуть позже помогу Юре?» Дятлов нахмурился, подумал. Мне даже показалось, откажет, но нет. «Можно. Давайте тогда так. Проводим ребят, потом можно в клуб сходить. Там фильмы какие-то привезли. Посмотрим, а уж после этого ужинать и спать». «Спасибо, Игорь!» — обрадованно воскликнула Людочка. «Ты настоящий товарищ!» Зина едва фыркнула, но симпатяга не обратила на это фырчание никакого внимания. Она практически бегом кинулась к выходу, я едва успел отойти в сторонку от двери, а то бы снесла. «Зина, ты идешь? – уточнил Дятлов. «Да, Игорь, я сейчас...» — откликнулась девчонка. Видимо, ждала, пока с проходу исчезну я, не хотела идти мимо. «Ой, можно подумать...» Я демонстративно пожал плечами, глядя прямо на нее, и не спеша, в развалочку, вышел из комнаты. Через пару минут вся наша группа собралась перед гостиницей. Там же, возле грузовика с открытым кузовом, кучковались блиновцы. «Ребята, а может, останетесь? А утром с нами...» — спросил кто-то из толпы дятловцев. — Ну, понятно, кто. Людмила. — Мы бы с радостью, да машина ждать не будет, — бодро ответил Блинов. — Ну, что, прощаемся? — Дубинина в автобусе о любви не наговорилась, — хохотнул кто-то из его группы. — идем с нами, будешь, Юрки, песни петь. Людочка вспыхнула, но такую особу хрен смутишь. Она гордо вздернула носик и окатила презрительным взглядом шутника. «А что, Люда, давай споем ребятам на прощание. Пусть им всю дорогу завидно будет, что у них в группе таких певиц, как мы, нету!» Задорно выкрикнула Зина, притопнув ножкой. Я удивленно посмотрел в ее сторону, пытаясь понять, что за резкий перепад настроения. Ты погляди, как разошлась. Даже глаза заблестели. Правда, пару раз скользнула в мою сторону. Но это, конечно, случайность. «Ага». «Спеть?» растерялась Люда. «А точно, девчата, спойте нам!» — обрадовался Блинов. «Что вы там в автобусе пели?» «Да мы много чего пели, ты всё проспал, Юра!» — рассмеялась Зиночка. «Если бы меньше с Игорем секретничали, тоже послушали бы!» «Вспомнил! Про синие глаза! Так что не надо! Игорь не такой приятный собеседник, как вы! Всё я слышал! Споёте, девушки?» Блинов со значением пялился на Люду, она, в свою очередь, с не меньшим намеком пялилась на него, прямо сцена из кино. Не хватает, чтоб сейчас на заднем плане пролетели белые голуби. Споем. Отчего же не спеть?» Симпатяга с легким кокетством поправила выбившийся из-под шапки локон, а потом под звук аккорда, который сразу же выдал Золотарев, затянула. «Если были глаза не такие синие, «А над ними бровей не такие линии, все равно полюбил без конца и края, а за что, а за что, а за что, не знаю». Зина выждала скромную паузу, наверное, чтобы Людочка была первой, все же для Блинова человек старается, а потом присоединилась. Если б губы твои не были медовыми, Не стекали б с ресниц огоньки бедовые, Все равно полюбил без конца и края. А за что, а за что, а за что, не знаю. Девчонки тянули песню в два голоса, И, могу признать, звучало это не так уж плохо. Всяко лучше, чем сольный концерт Золотарева. К ним присоединился кто-то из блиновских, кажется, Женя. Так вроде зовут. Он тоже пел в автобусе. Если б нежный твой взгляд так не грел бы ласкою, Все равно б для меня ты осталась сказкою. Этой сказкой твоей я живу, мечтаю. А зачем, а зачем, я и сам не знаю. Голоса затихли, но вся толпа еще с полминуты стояла, молча, словно зачарованная. «Ну, ладно, врать не буду. Хорошо пели, душевно». Интересно, кому они так сердца свои комсомольские открывали? Просто в каждом слове звучало что-то из глубины, что-то волнительно личное. Впрочем, выбор большой. Тут сейчас у Людочки Зины и бывшие, и настоящие, и вполне возможно будущие стоят, открыв рты». Внезапно все засуетились, начали аплодировать певицам, потом парни кинулись сжать друг другу руки, хлопать по плечам, прощаясь. Блиновские радостно грузились в машину, а дятловцы орали в разнобой. «Хорошей погоды! Легкой дороги! Счастливо!» Я, может, бесчувственная свинья, сухарь и толстокой же гад, но еле дождался момента, когда машина, наконец, дернулась, чихнула и покатила по дороге, увозя с собой группу Блинова. «Все». Хорошего понемножку. Надо уводить своих в клуб, пусть киношки смотрят, а я пока делом займусь. Просто Дятлов своими словами о предстоящем культурном мероприятии подал мне очередную идею. Пока эти очарованные романтикой товарищи будут погружаться в прекрасный мир кинематографа, я как раз метнусь в нашу чудо гостиницу, найду рюкзак, в котором лежат печка, спирт, спички, а потом совершу чудо. Называться это чудо будет... «Исчезновение рюкзака. Ловкость рук и никакого мошенничества». Недолго думая, подхватил Зину и Люду под ручки, а затем радостно провозгласил. «Теперь в клуб. Ну, где он тут, девчонки? Показывайте!» Зина опешила от происходящего. Она даже попыталась вырваться, но я держал крепко. Девчонка дернулась еще пару раз, а потом смирилась с моим напором. Видимо, побоялась выглядеть глупо. Мы ж тут все товарищи. Некрасиво так демонстративно показывать свою неприязнь к другу. Людочка, наоборот, не сопротивлялась. Она вообще как-то погрустнела, стоила машине с Блиновскими скрыться за поворотом. «Игорь», — позвал я Дятлова, — «что ты там про кино говорил?» «Кино?» — растерянно удивился Дятлов, чем в свою очередь напряг меня. Провалы в памяти, что ли, у него? «Знать ничего не знаю. Пусть идут и смотрят что угодно, хоть в пустую стену. У меня диверсия срывается». «Ах, да, кино!» — Дятлов со смехом шепнул себя ладонью по лбу. «Три картины привезли, говорят». «Три? Здорово!» — оживили студенты. «А какие?» Дятлова начали забрасывать вопросами. Игорь отвечал, парни весело обсуждали предстоящий просмотр, а я тащил девушек вперед, как на буксире. Через несколько минут через нами появился клуб. Естественно, такой же убогий, как и гостиница. Ну да ладно, плевать. Главное, чтобы кинооператор или кто тут крутит фильмы запустил ленту, а еще лучше все три. В темноте потихо слиняю обратно в гостиницу и очень постараюсь сделать так, чтобы мы задержались визжай еще на пару дней. Без печки, спирта, спичек и медикаментов вряд ли они сунутся в горы. К моей радости оператор оказался трезвым, местные, а они в зале тоже были, потеснились, и мы разместились по лавочкам в крохотной комнате. Я постарался усадить девчонок в первом ряду, а сам отошел поближе к двери под предлогом джентльменских порывов, мол, дамы должны сидеть, мужчины и на ногах постоят. На самом деле, конечно, дабы незаметно свалить из клуба. «Было опасение, что Дятлов отправит дежурных обратно в гостиницу. Ужин ведь надо готовить. Но Игорь то ли забыл, то ли решил дать отдохнуть всем. Дежурные, к счастью, тоже остались смотреть кино. Судьба благоволила мне, и я счел это хорошим знаком. Выждал минут двадцать и только убедившись, что все увлечены фильмом, никто на меня не смотрит, осторожно выскользнул из клуба, а затем быстрым шагом рванул в гостиницу. Возле нашего домишки потоптался, покурил, наблюдая за обстановкой, обошел вокруг избы на всякий случай. В итоге разведывательных действий обнаружил на заднем дворе кособокий навес с печкой, рядом с которой на стопке дров стояла закопченная огромная кастрюля. Еще раз огляделся по сторонам, а уже потом скользнул внутрь. За это время мой коварный план обрел еще один пункт. Без чего, кроме спирта и буржуйки, не состоится поход? Без палатки. Порежу ее, и все дела. Вряд ли Дятлов в этой дыре сумеет быстро отыскать еще одну большую помирку. Однако моим планам в очередной раз не суждено было сбыться.